Глава 19. Он не убийца. Бойко приладил очередной гвоздь. Он убивает только врагов. На каждый гвоздь три удара молотка. Только мразей, стукачей и подонков». А что их столько расплодилось после войны? Не его вина. Там на войне было проще. Только свои и враги. Алешка Деев был свой на войне. Потом зачем-то стал врагом. Стукачом решил его сдать. А с замполитом всё, конечно, было ясно давно. Он прирождённый стервятник таким родился, таким и сдох. Майор уродин, в общем-то, не мешал, пока не вышел из-под контроля, пока не выкопал падаль. Он вбил последний гвоздь и вышел на улицу, закурил, стоя рядом с Виллесом. С водительской стороны на борту красовалась лопата, измазанная землей. Под слоем брезента в кузове лежало то, что из этой земли достали. Вот, значит, шутов. Капитан Смерш, почему ты майора Бойко не тронул? Хотя Олешка тебе на майора Бойко исправно стучал. Ты просто гнил. Ты все это время, оказывается, спокойненько гнил. Пусть так и будет. Так, пусть и остается. Майор хихикнул. А ведь он сам чуть было все не испортил. В тот первый вечер, когда он с Марфой договорился, когда спиной к окошку этого кронина или кто он там посадил. Ну, повезло. Он-то думал, не повезло, а выходит вышло удачно, что эта дура промахнулась, не дострелила. Он докурил и раздавил окурок ногой размазал по булыжнику, как червя. Куда теперь тебя, товарищ Шутов, прикажешь вести? Может быть, искупаться. Поедем к озеру, товарищ с тобой, а то что-то ты грязный. Майор уселся на водительское сиденье и снова хихикнул. Нервный смех бывает, Пройдет». Майор не успел завести мотор. Он даже понять не успел, как это все вообще получилось. Как получилось, что из сгустка осенней тьмы вдруг бесшумно возник человек, мгновенно скользнул на сиденье Виллиса рядом с ним и растянул азиатское, плоское, смутно знакомое майору лицо в бесстрастной улыбке. Как получилось, что он, безоружный, вышип из рук майора Бойко тот э потом трофейный японский пистолет намбу, а следом десантный нож. Как вышло, что человек нанес майору Небрежный кошачий удар в горло и тут же в живот, и майор согнулся, сипя и хватая ртом воздух. А человек, по-прежнему улыбаясь, приставил намбу к его виску и вежливо произнес. "Позволь представиться, товарищ майор. Я Лама" Мы уже однажды встречались в отряде пятьсот двенадцать. Ты стрелял в меня из пулемета, но не попал. Майор бойка скались от напряжения, втянул в себя воздух. Вместе с воздухом пришло осознание, если кто-то, кто сильнее тебя, хочет тебя пристрелить, он не тратит время на болтовню, он просто стреляет. Если он называет тебе свое имя, значит ему от тебя что-то надо. Я пришел с предложением, сказал лама. Я так понял, ты любишь золото. Майор осторожно кивнул. Тогда с телом товарища Шутова ты разберешься чуть позже. Лама убрал пистолет. Сейчас иди в оружейную». Возьми гранаты, динамитные шашки, ракетницу, что там у вас еще?» Я не убийца, прошептал Бойко. Конечно, нет. Ты просто устроишь салют. Никто не пострадает, майор.